13 дней 21 час. Брайс-Каньон, штат Юта. Жизненная философия Дженн Мэй 08 довольно проста: не вмешиваться. Она выросла в громадной католической семье в Нью-Йорке. За 18 лет непрерывных домашних драм человеческие контакты успели остылить её до смерти. С компьютерами она впервые столкнулась в местной библиотеке. И была мигом пленена их логикой. Никаких капризов или жестокости. Двоичная система: да и нет, чёткий выбор ветвящейся деревом. Ну да, Джен и компьютеры отлично поладили. В универе оказалось, что набор её постоянно совершенствующихся навыков более чем достаточен, чтобы дать фору парням из братства, 3 дня игравшим в видеоигры перед экзаменом. И в таком климате она благополучно выдерживала все испытания, которым подвергали её преподаватели, пока эти парниши буршились, бузили и крутились вокруг неё. Она смотрела на них как на пустое место, они же не могли отвести от неё глаз. После магистратуры Джен заметила кибербезопасность. Большая фирма предложила ей стабильный и приличный доход и возможность работать из дома. Она приняла предложение вкупе с минималистичной квартирой в Сакраменто, регулярно посещает йога-студию вниз по улице, порой не упускает возможность малость поразвлечься в деловых поездках. Когда недавно один из парней объяснился ей в любви, Джен почувствовала лишь легкое отвращение. Повидавшись по этому поводу с психотерапевтом, она попыталась докопаться до причины такой реакции. Братья и сестры даже не знают ни ее адреса, ни номера сотового, и ей это по душе. Вызваться поучаствовать в бета-тесте слияния её попросил один из её контактов в правительстве. Им требовался кто-нибудь способный бросить системе вызов в серьёз, так что Джен согласилась, подготовилась и приняла команду обнулиться с таким же ледяным спокойствием, с каким встречает любой вызов. Геоблокировала все устройства, тем более что в соцсетях она даже не засвечивалась. Настроила рабочую электронную почту на уведомление потенциальных клиентов, что в течение месяца будет отсутствовать. Текущим клиентам дала номера троих превосходных специалистов, знающих и её, и её работу, и способных уладить любые насущные проблемы. У неё свой биткоин-кошелёк, так что Джен без особого труда воспользовалась даркнетом, чтобы купить липовые водительские права и кредитную карту. И с тем покинула город